Так, давайте тогда этот, пока народ подтягивается, потому что сейчас они придут и будут спрашивать: "А, а это что?" И мы будем терять время. А давайте у каждого были какие-то конкретные вопросы, вот ими и займёмся. У меня например, да. вопрос по Санарелу я хотел спросить. Да. У нас, короче, ну, фирма мебель интерьерная, да? У нас производство и основное как бы офис находится, ну, как это там, в 21-м этажном офисе. Хотелось бы расставить. Вот. И есть то есть в Москве, с выставочным залом, мы его э, в аренду купили. Там как бы место выборное хорошее, там удобно для людей, для того, чтобы у вас не было. И как бы, ну, прибыль у нас э, по сравнению вот, ну, с прошлым годом очень постоянно увеличивается. У нас хозяин как бы не один принимает решение, а с ещё там её два и три учредителя. Вот, и вот учредитель постоянно ему как будто на мозги, что офис нам остынул. Угу. Вот сейчас он опять начинает задумываться, э, как бы я просто сама в Московском офисе работаю и как бы вот сейчас вопрос стоял дом, то есть как убедить нашего вот, директора в преимущество, то есть как бы мы им говорили там, что и клиентом будешь там, и то, что, ну, для имиджа компании это. Потому что мы сейчас ходим более дорогое ещё, ну, ещё прочло. И в электросталь ехать даже, ну, организация отличный зал, не хотят, потому что у нас уже было, был такой опыт, когда мы переезжать, переезжали с места на место другое, на премьеру ремонта мы переезжали. Причём и люди были очень недовольны. Вот. А у него какие доводы, что потипо дорого? Вот. И по делу, что э, там, вот есть первый, который находит и в телефон там подаёт, и всё ничего. Вот. И как бы сказать ему, что вы к нам приехали там, сразу там на миллион, на полтора отборку сделали, ну, то есть, например, газинов, да, стоит как для начала. И ну как-то вот он всё сомневается, тем более эти, чему. Мы... То есть он сам как бы так вот И вроде и надо, и вроде и жалко. Я вот сломил минус, ну, как бы, прибыль, ну, значимо у нас каждый год увеличивается так, ну, объёмы, да. Плюс размер вот нынешний аренд в сравнении с ну, с меньший такой. И договораньки как бы почему-то надовали э меньше. Вот. Я уже не знаю, как какие долги даже оттушки можно вернуть. А, ну, во-первых, честно говоря, э, ну, как бы это не ваш вопрос, да? Ну, по большому счёту, несколько эмоций, что у нас он, э, больше, в общем-то, никого не спрашивает, наверное. Аксандр, здесь надо понимать, когда существует ещё группа учредителей, да? И я так понимаю, что есть учредители, которые выступают как там совладельцы, да? инвестор. И, и э, есть э, ваш руководитель, который является владельцем и одновременно является генеральным директором, mm -hmm. правильно? А, как правило, вот э, это довольно сложные вот эти компаньонские взаимоотношения всегда. Почему? Потому что, э, что интересует людей, которые являются владельцами, владельцами, но не являются э, управленцами. Э, их в основном интересуют деньги. деньги. Да. И по большому счёту, когда вы приводите аргументацию, то её надо продумывать в каком плане, в каком контексте, а, чтобы он мог эти аргументы использовать э при общении с э, совладелец, ну, со да. своими компаньонами, да. А почему? Потому что здесь есть психологический момент. Э, люди владельцы, но они в реальна не в теме. Ну, я так владелец. понимаю. Он владелец, но он генеральный директор, он в теме, поэтому он как-то сомневается. А, де, как правило, да, когда человек делом не занимается, да, то он вложил деньги, вот бизнес развился там до какой-то степени. И дальше, скорее всего, не собираются и смотрят финансовые показатели. И я думаю, что московский офис, э, вот этих совладельцев очень сильно достают с точки зрения, э, издержек. То есть я думаю, по издержкам это чуть ли не основная там часть затрат предприятиями, я имею ввиду. в виду. В плане аренды и всего остального. В плане аренды. В плане аренды, там персонала и всё остальное. Ну, всё-таки в электросвязи можно оплатить одни зарплаты, да, там ну, да, да, здесь платятся другие зарплаты и так далее. А так как они не в теме, то есть они они не понимают, там зачем он нужен, то они постоянно э, -э вот скорее всего так это происходит. Э, э они говорят: "Зачем нам нужен московский офис?" Ну, э -э, вот мы клиентов набили, и можно им продавать э -э, по телефону. Э, -э не понимаете момента, который вы э, -э, -э делаете. А, то есть ваша задача, да, через директора донести аргументацию по сохранению московского офиса до его совладельцев. Это я имею в виду с точки зрения задач. А очень важный момент, когда ведутся переговоры, вести, ну, понимать, кто за этим стоит и на кого вы, в принципе, ориентируетесь. А теперь каким образом это сделать? Э, необходимо вычленить Вот на мой взгляд, да, что стоит сделать? Составить какую-то табличку, если он к вам обращаются с вопросами по поводу московского офиса, составить табличку по структуре издержек приток акрилинская база, приток новая клиентская база, увеличение количества заказов старые. Ну, то есть показать экономику э именно э, московского офиса. Вот я заметил, чем москвичи э отличаются зачастую от под Москвой и провинции. То есть, э, не важно там как, как, какие затраты инфраструктурные. Важно другое, важно какую прибыль приносят. Ну, вложись в местах, где аренда там, ну, условно говоря, 100 м2 стоит 6 млн. Но если вложив 6 млн в аренду, там оборот такой, что там этот магазин приносит каждый месяц 10 млн. там чистая прибыль даже несмотря на такую аренду, просто за счёт проходимости, за счёт престижности места, ну и так далее. Э, очень часто многие бизнесмены, они видят вот эти 6 млн аренды, им становится плохо. И э они уже не видят прибыль. Поэтому нужно э составить таблицу, причём здесь надо продумать вот цветовые выделения какие-то, да, там, ну, крафты, чтобы э основной э основной фокус внимания был не на расходной части, да? А на доходной. Или там вы Доходы минус расходы там чистая прибыль, там э, э, темпы прироста. Можно будет сделать прогноз э, работы московского офиса, да? Там э, в Excel'е сделать, и можно график построить, да, там, вот такой, да? Ну, <coughs> то есть, э-э вот совладельцев их интересуют деньги. И когда они увидят, что этот график сулит им больше деньги, и на сопоставлении с нынешними издержками. Они должны увидеть перспективу, тогда они отстанут. Ну, надо понимать, что вы общаетесь не с генеральным. То есть генеральный, он может и не против, как человек, работающий в бизнесе, но вы же знаете там со отношения доле и всего остального, э кто там ну э из учредителей и так далее. Поэтому вы фактически через генерального общаетесь с учредителями. И генеральный, он что просит? Раз он сомневается, он фактически просит э вас помочь составить ему аргументацию для переговоров с учредителями. И вы можете просто придумать форму, которую, ну, заполнять, показывая целесообразность содержания офиса в Москве, и шоурум в Москве. чтобы он, понятно, да? То есть вы ему составляете, он с этими документами идёт туда. Ему так проще разговаривать. Ну, да. Я просто не знаю, там ведутся у вас этот э учёты всякие эти управленческие, прирус. Ну то есть э э Я делаю время, время составляю. Это это очень часто бывает, э, и э, когда человек, называется, э, он идёт не по приборам, а идёт по ощущениям. Да. То есть чувствую, что там много тратим на московский офис. Ну, да, типа того. А в реальности это может быть принципиально другая ситуация. То есть надо показать там темпы развития и всё остальное. Я ответил на вопрос. Ответил. Да. да. А застенчивость, как правило, выглядит в виде доминирующего адаптивного дитя, которое пытается понравиться всем. И знаете, формула неудачника называется: "Постарайтесь понравиться всем". Как это называется? Так? А от застенчивости избавиться можно только одним способом. А-а Понимаете, вот как Диму мы вчера разбирали, да, то есть всегда есть в корне, откуда это появилось. Как правило, это, я не знаю, Ира, у вас что с родителями там? Я спрашивала у папы, он мне сказал, что я всегда была такая, сам в детстве. А здесь же, понимаете, э что иногда делают родители, они говорят: а "Ира у нас не такая, Ира у нас застенчивая". Ира у нас правда Ира? Да. И э я не видел ребёнка изначально застенчивого. Вот я у вас дети есть? Какой маленький? Есть? Ну, большую. Ну, э-э Я имею в виду, вы вот, кто маленьких детей видел? Не, нет застенчивых детей. Почему они в 4 года начинают? В 4 лет? Нет, ребят, до, вот, до вот говорят до, до 5 лет, да? У меня э своих двое. То есть в 5 лет это уже вообще сформированная личность. которая там, ну, может быть, какие-то штришки добавятся, что-то уйдёт, что-то подкорректируется, но основные моменты они всё, некоторым годам закреплены уже. И ребёнка вот э, э год, да, там два, э их нет застичь. Они могут э опасаться есть генетическая теория застичьвость, но э, я, честно говоря, в неё не очень верю. Э, они могут опасаться там прихода нового человека, да? Но э через какое-то время вот пришёл новый, он раз ребёнок, видели, там за маму спрятался. Если сидеть, ребёнка не трогать, через 5 минут он, да, влазит, начинает бегать, затрагивать этого же дядю, которого он 5 минут боял назад боялся, и так далее. То есть э я не видел маленьких детей, вот я как-то в том возрасте, когда все друзья там кто рожает, кто сейчас рожает, ну, много маленьких детей. Я не видел застенчивых детей изначально. А потом начинается: сделай ту, веди себя так, веди себя э так, э посмотри, что о тебе подумают. И так далее. И я могу предположить, что, ну, очевидно, и у вас родители носят черты застенчивостью. А, ведь есть же вот при формировании характера ребёнка, э, очень часто появляется такая штука, как э, импринтинг называется. То есть впечатывание. Что такое импринтинг, чтобы было понятно? Вот уложили новый асфальт. И тут девушка на каблучках тык-тык-тык-тык-тык-тык. А, то есть следы остались, он застыл. И вот сколько пока новый асфальт не положат, эти каблучки они там и останутся. Так и здесь ведь не обязательно ребёнку что-то говорить. Он просто смотрит на э поведение родителей. Что касается э застенчивости, да? А То есть вы всё время думаете, что у вас подумают по большому что? Э, это касается и вот ситуации застенчивости, в в каких э ситуациях она возникает? Там с близкими людьми, с э с близкими людьми, на работе. На работе возникает. Причём, когда мне, допустим, нужно срочно сказать что-то в социогруппу, меня как-то просто, я не знаю, паника, я очень поражаюсь и Потом, ну, чего-то там быстро считаю, считаю неправильно, отправляю по почтам. Потом всё, села, фу. И для меня доходит, как надо было сделать. И получается, что ну, я второй раз посылаю, правильно? Ну, постоянно как-то. Ну, это как раз то, о чём я вчера рассказывал, да, что формируется временное помутнение рассудка. Это как бы я всё понимаю, и... Ну, вот такой вот стенк, когда я, ну, заставляю себя там ни о чём не думать, просто вот так, но как-то я не могу зафиксировать себе это, я встаю, скатываюсь вот на это. А, вам нужно вот по большому счёту, что э постоянно лезть в ситуации, где э о вас могут подумать, что вы дура. Более того, может быть провоцировать это дело. А мы даём какие вот задания, да? чтобы было понятно. Одно из заданий остановки в автобусах. Да, сразу. А? Вот с турникетом эти, правда? Нет, не с турникетом. Заходите в автобус и там точной Маяковского, следующая остановка такая-то. Вот полный автобус, вы сидите, объявляете остановки. Ладно. Так они падрум же кондуктора, они то, что она другая. А какая? Да какая разница? Понялась. Э, Маш, вот здесь какая, э, здесь Понялась. и весь смысл, что да. какая разница, что у тебя подумают. Понял. Люди в двадцатимиллионной Москве, с которыми ты никогда в жизни не пересечёшься. Ну а даже я если я пересечёшься. Я сказала, ты их точно вспомнишь. Мне стали говорить: "Слышь, ты потом с ними на выставке только не встреться, а то". Вот. Важно кто-то сразу вспоминает про свои страхи, что можно Ну, понимаете, вероятность какая встретиться? <свят> Сколько во впуске? Ну, человек 50 едет, да? Относительно. В, в, в крайнем случае скажете: "Ну что, на 100 долларов проиграл". Видать, <свят> ты тыки его крутил. Ну, наверное, найти, подойти, можно, конечно. Ну, в общем, на самом деле классно. Угу. Uh а -huh. этот э, э, э, это один вариант. А второй вариант, э, я не знаю, вот вот кто не должен застиничиваться, да, даже даже журналисты. Вот я даже мне тяжело представить застиничивая журналиста, да? Uh -huh. То есть, э, зря. а Возврая ну, как раз пошла журналистика, чтобы проанализировать. Ну, Тоже ж вариант. Очень важно. Вот вот я про это и говорю. То есть этот, э, как вариант, наоборот, ходить куда-то по инстанциям, о чём-то просить. Этот, то есть, понимаете, у вас, кроме того, что не хватает навыка, второй момент. Вы знаете, как вот на войне, да, человек попадает. Вот вы сейчас живёте на войне? Угу. Только вы такой трус на войне. То есть вы в окоп забились. Периодически там говорят, Ира, а ну быстро в атаку. Ну раз высунулись, в другой окоп переползли и опять залегли. Э, и, э, ну, наверное, война это страшно. Я так не знаю, ну, такая уж таналогия. Слава богу, никогда не был, но через какое-то время человек всё равно адаптируется к этому, да? То есть не, не ну, знает, что как делать и так далее. Появляются какие-то навыки, появляется привычка. Так и здесь, понимаете, у вас страшный дикий дискомфорт. А и вы стараетесь вот вот вам надо подойти у, у кого-то что-то спросить, да? И вы зажмурившись, направляя сколько времени? Всё, славу богу. Не не не убили, да? И, а и она наоборот вот поменять в голове ориентиры и наоборот вот лезть спрашивать дорогу везде. Угу. Как Митрофановский проезд пройти? Ну, он объясняет так. Аневский здесь? А что это? Не Петербург? Ой, этот и ир для вас вот и для Димы как вариант. Э, подойдите, спросите этот, где где туалет найти. То есть для вас, я думаю, это тоже Не проблема. Просто раньше был, что я не могла там время подпройти, спросить. Сейчас получше. Ну, э, вы спросите, а вы не знаете, там бумага есть, есть всё. Как это? На самом деле, вот свобода общения, вы, вы можете свободно общаться. Любой из вас может свободно общаться, если э, -э нет вот этих вот преград психологических. Вы же где-то с подружкой можете свободно общаться и похохотать, и похаммить, и о чём-то поговорить, и это будет э, очень эмоционально. Но как только вы диагностируете ситуацию вокруг себя как э потенциально опасную для вас, да, что о вас могут что-то подумать, э как-то не так вас воспринять, вы сразу зажимаетесь и застенчивому добиться чего-то, ой, как сложно. Для вас я не знаю там, если есть возможность, вот какой-то этот, вот как там молодёжь приходит, я ему очень советую это по мултрам этим. Для преодоления застенчивости именно обалденное дело. Здравствуйте, вы курите? Ну и так далее. Там на сегодня тут, тут тут э опять же э, и э, я не знаю, день как говорится, если знакомы на рынке, пойти поторговать. У вас родители по специальности кто? У меня мама бухгалтер по вот, сервисе работает. Госпочно у нас так у нас как бы да что мы общаться не тренер, как бы все приходят там. своему будем разбираться потом. Э-э Ну вот, э, у Дмитрия, да, вот я точно могу сказать, как правило, у таких интеллигентских семей, э, ещё с сельским ремнём там негативное отношение к торговле. Да не только. Ну, вообще у многих негативное, что это нечто такое стыдное. Барыги. А, да, да, барыги, да. Аリдоч такой хороший человек, а отец барыга. Э-э, ну, то есть это что-то такое постыдное. Угу. Вот, если есть возможность, поговорите с кем-то, подите за прилавочком, постойте, поговорите. Но, понимаете, вам надо чем больше ситуаций, э-э, то есть не бояться их, да? Вы всё это время избегали этих ситуаций. А наоборот, пяти туда, весь туда. Ещё про нимку. Хм? Про нимку. А про нимку это ж вот защитно. Э кто читал Клима Самгина Горького, да? Там интересно описывается вот вся э А жизнь порне или я не знаю, смотрели, может, фильм был, по-моему, такой, э, режиссёй Ма самгина. А, он в детстве принимает решение, чтобы выглядеть умным, надо молчать. И это у него проходит до тех пор, пока он один раз на каком-то вот как раз эти смутные времена российские показывает, на каком-то большевистском э слёте, он внезапно не высказывает какую-то мысль. И ему, по-моему, брат говорит: "Слушай, мы всегда думали, ты такой умный, а тут первый раз сказал такую банальность". Угу. И э это как раз поведенческая реакция. У Михалсенчев в какой-то книге, я уж не помню, какое есть упражнение для мышц лица. Как называется его конкретно? Ну, по-моему, да. Э и Да, это это как раз для вас. Почему уважение от открытой улыбки? Вот смотрите, вы э когда улыбаетесь, то есть вы губами себе зубы выдавливаете внутрь. А по какой причине? Ир, я тренированный, я ходила с брекетами. Ну, ходили с бракетами. опять же, вот у меня же находилось с брекетами. Это вопрос эстетичности. У меня московские партнёры, мы ходили с брекетами. Вообще никаких проблем. Вот это, как девочки смеялись, я до сих пор не пойму, почему вот ну, смеху, да вот, именно вот такой вот, что стыдно показать зубы, даже если их там нет. На молочное. И а, вам нужно раскрепоститься. То есть, понимаете, вас вот как бы вы себя заковали, да, потому что вся семья была такая. Э-э, вы очень плохо переносите вот такие факторы психологического давления. Почему это плохо? Потому что вы не можете отстаивать свои интересы. У вас единственное, э-э, я имею в виду, адекватно отстаивать в деловом стиле. Э-э, у вас, ну, вот по идее должно быть такая, если вас вы считаете притесняете, то выбежайтесь. Угу. То есть смысл этого куда и так вступ. Секундочку. Давайте разберёмся. А вы начинаете обижаться. Соответственно, это обида как таковая, она ни к чему не приведёт. А потом э ну и вот можно походить, да, куда? Э походите в этот на танцы. Вы чем-то занимались вообще в детстве? Ну вот, на восточный танц. Ну вот, на восточный танц тоже хорошо. Все равно же лучше стало, пластика какая-то начала появляться. Ну, она вообще отсутствует. Вообще она мне отсутствует. А это всегда очень видно и по фигуре, и по координации, кто занимался в детстве чем-то, а кто не занимался. Потому что то, что ребенок осваивает за две недели, взрослому на это иногда надо год. Да. И не факт, что это потом появится. Ну, уже лучше становится. А э, здесь ещё ещё есть один момент, да? То есть э когда э вы ж тоже там, вы же не индивидуальное занятие, а групповое. И вы ж тоже смотрите, как на вас смотрят и, блин, как я кручу бёдрами. Вот вот девушка, вот она крутит. А То есть вы зажимаетесь, поэтому у вас ещё и дескоординация. Я почему-то себя сравниваю не с тем, кто, допустим, со мной в одно время пришёл, примерно так же, как я там. А Слёв тоже занимается там несколько лет, и, естественно, там всё хорошо получается, и я сразу так. А ещё вот хорошо, знаете, там в очереди вот когда за вами очередь какая-то расплачиваться вот такими какими-то мелкими монетами. долго ковыряться в сумке там, значит, ку высыпать пересыпать в том в супермаркете. Ой, я молоко забыла. Подождите. И, э, ой, э, да, э, побежать за пачкой молока. А я так делал, кстати, мужик, который на с одной стал бутылкой водки, да? Он, значит, полис в ташелёв, подоче 10 кг филавок. Я надеюсь, сейчас заплачу там в большом. Тут уж хорошо. Да, говорю. И то есть вот такие навыки, почему? Потому что тренинг это тренинг, но тренинг никогда не уберёт, э-э, то есть это это надо делать в жизни. Постепенно, планомерно, иногда можно быть кого-то из группы привлекать, э, будет это дело. Попробуйте одеться к Травоган. Э, потом, я думаю, у вас проблема, допустим, если вы в магазин типа лакшери заходите какие-нибудь люксовые. А почему? Потому что вот так Боитесь, что у вас подумают. Значит, идите вот в ГУМ. Вы в Москве живёте, да? Нет. Ну, вы в Москве живёте, нет? нет? А где? В Нижнем. В Нижнем, ну, в Нижний Новгород идите. Деньги там этот. А зайдите куда-нибудь там, э-э Ну и yeah. вот. Обоч. Помярьте всё. Отложите. Можете даже что-нибудь купить там, соберите денег, купите, потом придите и верните. Это просто не вращать. А? А кто ещё возвращать, что вы сейчас награждаете? Э, для неё это тяжелее. То есть перемирите всё, выберите там булавчку, заберите её и на следующий день верните. По закону должны взять. А если, а? Есть то, что ты должен мне носить. А не не надо носить. Я же не говорю, что носить. Нужно, конечно, Жущенко на 14-й день прийти. Тук чек надо сохранить, чтоб всё законно. Надо вот тяжело же просить о чём-то, да? А на работе есть кто, кто на машине ездит? Ну можете попросить подвезти там что-нибудь, перевезти. Денег сонять. Так как-то не вопрос. Не сложно, да? С деньгами не сложно. Они вернут. Я не вырду отдать не вовремя. Там сказать: "Ты извини, вот через неделю". Ну, ну вот вот такие вот вещи, да, которые которые вы сейчас не делаете, которые вы избегаете. э их нужно делать. Потом, э, ещё один момент, э, нужно научить как-то вот эмоции выплёскивать. Восточные танцы это классно, я не знаю, там. А хорошо, вот бывает же, да? Бывает, да. И так э мне можно. Это Михалфюнч всегда говорит, там, кто выпил хоть рюмку, на нём крест. А-а Я ему тоже, ну, тадан на всех надо, но у нас нет практически людей. Э-э, как себе ведёте? Ну, естественно, как-то более раскованно. Ну, э-э, что значит более раскованно? Ну, как-то, наверное, всё равно, чтобы вам не подумали так. Но как-то более эмоционально нет. Самое главное там Я понял. А сколько вам лет сейчас? 25. 25. Mm -hmm. Что на личном фронте? Ну, как то бы я встречаюсь с мужчиной, но там никаких перспектив. То есть не ну, бред. А чувствучаетесь? За неимением другого? Угу, mm так. -hmm. Yeah. То есть я правильно понял, что а он женат, да, я так понял? Он не женат, но он больше не понял. Он должен. И теперь он не планирует. Как слава, как. А? Это только слава. Наконец-то. Нет, но не пока он, да, он с ней не планирует. Mm -hmm. А, он, э, <coughs> понимаете, ведь, э, мужики любят истеричек. Вот как это не парадоксально. Аой, истеричек? Истеричек. А? Да. Причём. А, а? А до чего? Ну, потому что истерички дают эмоции. на ночь. Почему? Да это самое, да не то, к чему. Нет. Ну, надо опять же, надо ум А? Не все. Не, не все. Есть те, которых кто подберёт, того они и любят. Ну, в основном, понимаете, и так, э, я опять же говорю, не все, да, но многие мужчины любят э женщин, ну, если не фитричек, да, то э с элементами истероидности или стервозности. Это это действительно так. А почему? В данном случае э, с муцами. С обиженным жить, вот э, просто у э, Ирины, у неё стандартная реакция, скорее всего, это уйти в обиду куда-нибудь. Идутся Собиженным жить невозможно. Почему ты тогда себя всё время чувствуешь без вины виноватым? И у дела обиженных это как правило одни мучения. То есть чем, чем обидится, да, там, ну, я сегодня не приду, да, что делает истиричка? Ну и не надо. Ему ж вообще не приходить, епудов. там и или второй раз. Ну, конечно. <связано> У тебя на меня времени никогда нет. Москвичи к нему приехали, конечно. Ты <связано> когда Там и нет, ну, э, э, э, э, э такие какие-то выкрутасы. А что делает Ира? Ну, ладно. И, э, ну, э, э, в следующий раз, когда они встречаются, Ира Панерска я как бы стараюсь не показать, что я обиделась. Не вопрос, так, как, это все это всё равно вылазит, потому что э невозможно, если вы обиделись, то э, вы это показываете. Угу. Mm -hmm. В том или в другом виде вы всё равно это показываете. Не бывает такого, чтобы это э, не показывается. Э при этом вот э, опять, а вы вот внешность свою как оцениваете? Ну средней паршеностью. Да? То есть, э, и если этот мужчина уйдёт, то всё кирдык. Угу, да. Ну не то, что со- одиночество, но страшно вот это да. Всем показывают старое дело. Э, это. Не, я, ну, то есть это реальные страхи, э, то есть ирошь не одна такая. Поэтому она упёрлась в этого мужика. Э, несмотря сколько вы уже встречаетесь с ним. Он был. Гуд, да? То есть, э, несмотря на то, что это по сути, да, тупиковый путь. Э, или вернее, он не тупиковый, не такой мужчина, которого там нельзя жениться на себе, да? если надо. Ну, э, я а? Не, не очень об этом говоришь, а? Нет, ну я имею в виду, э, когда встречаетесь, почему? Потому что если вы не встречаетесь, ну, могут быть, да, там типаж не тот, там как это, э, всё равно первый момент, да, который а задаётся человек встречаясь там и мужчина смотря на девушку, девушка, я извиняюсь, это банально, да? Я готов личным в постели или нет? Ну это да, она да, после комплимента. Это это, это, это, но, это ну, то есть, э, понимаете, может быть, там человек, он может быть в высоких моральных качествах, интеллектуальных способностях, чего угодно. Ну вот, извиняюсь, не воспринимаю его как сексуального партнёра. И это вот практически уже ничем не исправить. А? Много вещей открыл. А, а дальше вот, если мы как бы, знаете, как программисты, здесь галочку ставим, что он как бы проходит, да, то э дальше мы уже идём по пунктам. А сюда пункт. Вот. там э касающиеся, да, там, я не знаю, нет, касающиеся там социального статуса, там, образования, личностных качеств и так далее. Но э изначально сразу, да, ну, то есть может быть, с экс или не может быть с экс. Да, это в одну секунду. И э, ну, я думаю, в каждой жизни есть э, там э, и мужчины, и женщины. Э, то есть, э, когда э, прекрасный человек, всё замечательно, всё прекрасно, но э, там будет вот женщина, вот она его воспринимает, правда, как как друга там, как, ну, я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Это это придумали женщины, честное слово. В эту дружбу э э-э, uh, что вообще не придумали. Да? Нет, э, мужчины никогда и не предлагают дружить. People, в основном, в основном предлагают дружить женщины. В основном, конечно, не дей. Ну, если гита, когда он женщина и, ну, подружка, да. А есть, когда, ну, то есть он говорит: "Да, останемся друзьями", но в итоге в глубине души он рассчитывает, что вот когда-то это приключится. Но самое парадоксальное, что когда он на это согласился, он вообще полностью отрезал всё. Ну, всё бывает, что переходит из дурку потому... там. Что могли? Ну, один-два раза перейдёт, а потом зайдёт обратно. Э в принципиально нет. А, вез за в вас с смешностью всё в порядке. Вот опять же, человек ведёт себя так, как он себя воспринимает. Вот Ксюша, Ксюша Сапчук, да? Посмотрите, он уникальный человек. А на самом деле, вот если объективно посмотреть, ну, как на девушку, да? Э, я как бы к ней отношусь как, она очень не глупый человек, да? Но сказать, что она обладает какой-то звёздной нишностью, Ну, реально, на, на услика или на лошадь похуже там. Э, ну, если так объективно это брать. Изюма, это Вопрос в том, как она себя несёт. Ну, да. всё-таки. То то есть вот отдать Иру, допустим, стилисту. Вот вот себе. Ой, это. Я я я, я думаю Скоро. Мы дойдём, мы дойдём до марша. Этот э, э отдать э, Иру Селисто, она будет выглядеть гораздо э презентабельнее, чем Ксюша Собчак, но вопрос в том, как как, как Иру будет себя нести. А Иру даже там одеть в платье от Валентино, она всё равно будет вот так стоять. Понимаете? А Ксюша, она чем молодница, она в джинсах, она вот И э на на неё будет, то есть вот, понимаете, что совчаству Хилтон, да? То есть э это люди удивительные, люди стали звёздами только по одной причине, потому что они сами себя считают звёздами. Ни одна ни вторая ни хрена делать не умеют вообще. А? Перед камерой уметь тоже надо вертеться. Они вот есть такое, да, там самопрезентация, позиционирование себя. И для многих, вот, допустим, для многих это э, очень важный момент. Вот все, кто работает в категории э, узкий специалист, самопрезентация это очень важно, это практически ключевой момент. Как вы себя позиционируете? Тот же вот Борис Моисеев, кто видел его интервью, когда он без, без выделований вот этих. Обалденно грамотный парень. Угу. Он я недавно смотрел, во-первых, очень умный мужик. Второй момент такой впечатливший, он вообще не голубой. Он э давал интервью как-то, он говорит: "Я когда стал этим, я, я понял, ну, сколько мужчин танцуют на эстраде". То есть на танцующего мужика смотреть никто не будет. Хм. Вот запала легенда. Нужно было, он он открыто это говорит. Он говорит: "Я понял, что нужно публику эпатировать". Mm. Фактически до да, этого манипуляции. А mm. и, ну, вот если брок, да, у нас прорыв на эстраду, он, как правило, идёт через апотаж. Э, поэтому Ир, здесь тоже вот, э, как вы себя воспринимаете? Вот для чего многим женщинам нужны шмотки там, суперстрижки, ещё что-то? А, нет, э, она тем самым поднимает себе самооценку. Вот если она оденет брюки от Zara, то это будет одно. А так как Zara всё копирует у Gucci, они могут, э, ну, у известных брендов, да, там сам бренд так построен. Просто берутся очень дешёвые ткани, а, практически это точные копии известных мировых марок. То есть и, э, если она будет знать, что она идёт в брюках от Zara, и будет хуже, если она будет точно такие же. Ну отгучче, она будет себя чувствовать гораздо увереннее. А то и всяко это у неуверенных. А, или поэтому вот не надо прятаться, потому что если вы всю жизнь будете прятаться, это рано или поздно приведёт вас к депрессии. я бы сказал, ваша задача наоборот поменять всё это. Вот буллетово листик где-то на рожон. А возьмите э такой, а? Нет, ну, я не думаю, что это тот способ, который нужен. <свят> я э говорю сейчас, возьмите сетевой маркетинг. Вот в продажах, я считаю, вообще вот для любого человека очень важный момент это уметь продавать. Вот реально. Почему? Потому что мы продаем себя, мы продаем свою продукцию. Ну, то есть профессия продавца – это универсальная профессия. Как можно выбирать продажи? А? Ладно, потому что области продаж разными, да, очень жесткие, и тебя даже не задают. А есть где, где у нас... А, не, Дима, а где сейчас область продаж, где жесткие продажи? Ну, даже вот с теми, с кем ты продаешь, я выпил от продажи. А? Вот, а? Чем, понимаешь, сколько семей грузы стоит. Стараешься уматься продажам тем, чем можешь очень интересно всё. Да, но э здесь задача возьмите ту, ту же рык и какой-нибудь мёд этот. Причём не, не надо поворачиваться вот как все эти в маркетинге эти делают. Но ваша задача именно э, э научиться общаться с людьми, научиться продавать. А теперь скажите, с мамой как взаимоотношения? Вы с ними живёте сейчас? Нет, я живу, да. Снимаете? Да. Или у вас квартира просто есть? Квартира. Есть. Квартира есть. С родителями как взаимоотношения? Ну, я сейчас как бы учусь с ними разговаривать. Нет, у нас отношения очень хорошие, вообще родители замечательные. Они как бы не отпустили меня, не... ну, в какой-то, например, шкинули. Угу. Ну, как полоса сама отбиралась, я захотела, ушла. Угу. Ну, вот, единственное, что мы просто не общались. Просто пришла домой с работы, все хорошо, все хорошо, ну и ладно. И вот так мы все. А сейчас я специально к ним приезжаю, к этому, ну, о чем-нибудь с вами пытаюсь поговорить. Угу. Идут на контакт. Даже интересно. Ну, я даже не не ожидал. Я, ну, как бы, возьмаю, потому что я спала вообще, я там 20 лет прожила, вообще не мужского говорю. Угу. Просто. И сейчас, когда я там не вот что, пытаюсь, ну, я занимаюсь психотерапевтом, к нему я хожу. Я там, ну, что-то у него спрашивала, он как бы, ну, как там в детстве был, как что-то с таким, ну, как бы так, это, кстати, все взялся, все мне рассказывать, что-то пытаться вспомнить. Mm -hmm. А с мамой? Ну, мама так, как-то более осторожно к этому отнеслась. Почему тебе это надо? Mm -hmm. Ну, ничего не сказал, что там не ходили. Такого не было. А вы по заданию психотерапевта как бы приходите, да, и э спасать. А и э а с мамой хорошо вот какие взаимоотношения? Ну я просто в семье кто доминировал? Мама или папа? Там как бы болото. Ну не знаю, как-то так спокойно, но всё-таки, наверное, больше мама. Вот так как-то не знаю. У него были, просто тихо и спокойно. Угу. Э-э, в вашем воспитанием кто больше занимался, мама или папа? Детский, да. Бабушка. <свят> бабушка. А в утрочество? То есть мама больше. А что мама как вас наставляла на по чистоте? Конечно, она мне ничего как бы не говорила. Я у меня там какая-то, допустим, ну что-то случилось, я ей там рассказываю, она, ну да, ну, то есть никаких советов там да, ничего. И посыт такой. Состоянии. То есть по большому счёту игнорирование. Ну, да. Но не то, что она как бы не слушает, но А для ребёнка, кстати, игнорирование хуже, чем даже когда на него ругаются. Самое страшное, что может быть для ребёнка это игнорирование. Когда ребёнка начинают игнорировать, он начинает искать способы привлечения к себе внимания. Как правило. А вот получается, вы решили, что проще быть такой незаметной, не доставляя проблем. И но здесь проблема вы разговариваете. То есть вы когда отвлекаетесь, вот вы нормально разговариваете. Когда перестаёте смотреть, как на вас смотрят? Как это всё равно? Чего? Всё да, равно есть, что? Редко бывает, что такой момент, когда вот я только сама себе специально говорю, что всё, хватит. Кто -то, только я недавно начала делать. А так постоянно... Чебаны подумать, чебаны. Что... Нет, я имею в виду, вот вам, э, у вас проблема не коммуникативная. Я вот про что хочу сказать. У вас проблема в том, что э, вам нужно избавиться от этого. От внешнего цензора. Как только вы избавитесь от внешнего цензора, вы начнёте и разговаривать совершенно по-другому. Прошу. Ладно, все собрались, слава богу, кончились эти часам. А Продолжим, да? Э из приёмов коммуникативных. Следующий приём называется заигранная пластинка. И э заигранная пластинка используется э как способ э работы с давлением и манипуляциями. И суть приёма заключается в чём? Да, используется тогда, когда нужно дать отказ либо настоять на своём. Сам приём состоит из двух частей. Первая часть фразы изменяемая. и отражает понимание ситуации и слова э партнёра по общению. А вторая часть фразы неизменяема и отражает суть отказа либо настаивания на своём. Я вам покажу её вот в таком немножко диковатом варианте. А А потом вот если научитесь делать его в таком варианте, да, то её потом уже можно модернизировать, чтобы она смотрелась помягче. Ну, давайте кто-нибудь меняет что-нибудь попроще. Вот цигенек. Угу. понимаю, что вам очевидно нужны деньги, но денег не дам. Почему? То я понимаю, что вы сейчас хотите выяснять причины, я просто не дам денег. Вы мне не доверяете? М-м, я думаю, вы действительно, наверное, хотите выяснить, доверяем или нет, я просто не дам денег. Понятно, да? Первая часть фразы, я реагирую на то, что э-э говорит партнёр. А второй частью фразы я э демонстрирую, то есть вторая часть фразы смысл, она неизменяемая для какой с какой целью она неизменяемая. Ш чтобы вас невозможно было сдвинуть с той позиции, которую вы заняли. Допустим, да, Геннадий, к вашему вчерашнему вопросу, да? То есть с вас там будут просединги. Вот у вас есть позиция. В первой части фразы, то есть вот я немножко в таком в жестковатом варианте, да, показал. Но, э, ну, э, смысл в чём? И вторую часть фразы можно менять, я имею в виду по форме, но э, -э не менять по позиции. И тогда это будет смотреться э, -э, -э достаточно мягко. То же самое вот в ваших, да, там разговорах. Вы можете говорить: "Всё понимаю, да, действительно, обещал, э, ну, сейчас денег нет, и верну, когда смогу". Всё, вторая часть фразы она вот такая вот. И э это позволяет остаться на той позиции, которую вы заняли изначально. Так отжимал, не то что так заскочил. Можно везде Давайте так общаться. Давай, приезжай. Ну, давай приежи. Ну и приежи. Это похоже на детскую игру описано. Ну, по типу купи слона, да, то этот, э, ну, в ряде случаев это неплохой приём. Только, ну, его надо смягчать, ну, чтобы это не было как упёрство, да, такое там попка дурак, всё на ну, деньги. А, э, должно быть смягчение какое-то. А, следующий момент. Такой приём, как конкретизация. А, что имеется в виду конкретизация? Конкретизация это просто менее задавать вопросы. Вопросы с точки зрения коммуникации это колоссальный по силе приём. А, что ещё вот, возвращаясь к вчерашней схеме, вопрос выводит человека в взрослую позицию, как правило. Открытый вопрос. Вопрос, который заставляет задуматься. и э на который можно дать автоматический ответ, да, а э который заставляет задуматься. Например, вот если человек, да, там вызвоните кому-то, кто-то там не хочет общаться, да? И вы чувствуете такое агрессивно. Э можно задать опять же спокойного вопроса. И Иван вы скажите: "Как бы вы хотели, чтобы освещались эти события, да, в прессе?" И э вы сразу заметите, как только человек начинает думать, у него эмоции спадают. Почему? Потому что мы говорим, взрослый это э наименее эмоциональное состояние. И как только человек начинает думать, он переходит в позицию взрослого, начинает что-то формулировать. И у него, соответственно, э эмоции не сдуваются, интенсивность их существенно уменьшается. задавать вопрос у меня например, получается так, что вот ничему это правда получается за что-то. У меня свои туда, я ему я, я задаю такой вопрос, что это потом проблема. Есть у, очень хорошая, знаете, такая фраза, что э суть ответа заложена в вопросе на самом деле. Ну, вот я говорю, что как-то, когда задаёшь вопрос, что он задаётся. Получается... Был, ну, например, ну, задайте вопрос какой-нибудь. Ну, вот такая ситуация. Интерпретировать человека. Он, Он вот, ну, вот я там расстроен, что я встреч совалась. Ну, да, я понимаю, это не очень приятно, но могут там а, да. вдруг ну, по-другому планы свои построить. Вот что мне следует следовать э, фразу, что да, вообще я не расстроен. Я так игру я, я не поняла. Что ты расстроен или не расстроен? Вообще я оказалась в дурацком положении. Что я считаю, что ты расстроен, а вдруг ты мне говоришь, что не расстроен через секунду. Может, я тупил прям с утра? Я вообще не вижу никакой проблемы. Расстроен или не расстроен? Не расстроен, но и Бог с ним. А в чем сложность? Сложность в том, на что вы не реагировали. Ну, не могли говорить, получается. С одной стороны, сказали мне, что расстроен. Через секунду я, конечно, не расстроен, и я глаза казался... Ну, знаете, как это, займи 100 руб. Ну, ты знаешь, я свои найду, не надо. А вы начинаете: "Да что ж это такое?" Ты же просил. Я уже начал думать, как это. Ну, ну и это А откуда я правда начал? Ну, вот, с нами было, что почему он сказал, что я я я бы я понял, да. Это это не приём конкретизации, это это что-то такое. Творчество народов мира, наверное. А Конкретизация э-э И знаете, вот когда там э начинатся манипулирование и вы увидели, то такой вопрос там, допустим, Маша, скажи, пожалуйста, чего ты хочешь добиться этим вопросом? Там о чём ты это всё говоришь? И очень такой эффективный способ, то есть вы сразу переводите, фактически Маше приходится сразу оправдываться. Следующий приём называется Игра в туман. Приём подходит при общении, ну, в большей степени с равными. Идеально подходит для э такого манипулятивного приёма, как навешивание ярлыков. Знаете, да, что такое навешивание ярлыков? Ну, когда вас характеризуют каким-то прилагательным там вредный, чудовищный, да. Плохой. А, плохой, ну и так далее. Это как защита. Да? Это как защита, да. И э-э Приём состоит из двух частей. Первая часть это А, согласие. В любом случае отражает согласие. А вторая часть приёма мы согласны с тем, с чем мы действительно соглашаемся в словах партнёра. Ну, пречтующийся, как его? Хм? Счудующий, как его? Да, я чудующий. Чудую. Ну, в какой ситуации вам сказали, что вы чудующий? И не выбить из квартиры. Хм? Что? Тварь-чудовище, она не выгонит. Она не выгонит тебя из квартиры. Чудовище не выгонит или чудовище выгонит? Нет, сказали не выбить. И поэтому чудовище. А Матирезы, они выгоняются на весь квартиры, а чудовище не выгоняет. Что-то утро как-то не пошло. А Я я ему муж я один такой тупой или ещё кто-то есть? А? Хоть она и, а, на квартира она тебе не выгоняли. Сказали так. Да. Да. Спасибо. Я я я понял теперь, да. То есть похвалили, что как бы чудовище, но оно мирское, но не склизкое, да, такая. День чуд, чтобы вы вынесли из квартиры. Сяже в воздух. <смех> подышать не успели. А, давайте ответим. То есть первое надо согласиться. Ну, э, давайте сначала не чудущее, а на чём-то более это полегче, да. слушаю, да, ну, кстати, можешь. Давайте давайте да, да, да, да, да, да, да, давайте отчу- отчудуемся сейчас абстрагируемся. Потом вернёмся к нему. Э. Угу. Тестировал, да? Давайте тестировал. Маша тестировала. Всё, да, сказали. А теперь в каком контексте, да? То есть Маша может сказать: "Да, ты знаешь, я умею отстаивать свои интересы". То есть А на чём при основан приём, что э любое э любой ярлык это интерпретация какая-то. Угу. И человек имеет право на э собственную интерпретацию. То есть моя интерпретация может быть, что Маша Стерво, но она этот же факт, она соглашается, что да, но только она соглашается с тем, с чем она согласна. Она соглашается не с тем, что она Стерво, а с тем, что она требовательная, с тем, что она там деловая. То есть с тем, с чем она действительно согласна. Вот э, приём, он выглядит помягче, чем амортизация. То есть мы как бы говорим: "Да, действительно, есть такое мнение, э, правда, вот на мой взгляд, тут-то, тут-то, тут". -то, то, -то. то есть, э, первой фразой мы как бы включаем амортизацию, а второй фразой мы приводим собственно аргумент. И такая конструкция получается мягче. Следующий приём, э-э, называется конструктивный ультиматум. Конструктивный ультиматум. А техника, которая требует определённой подготовки, используется тогда, когда мы кардинально хотим изменить поведение партнёра. А состоит из пяти шагов. Первый шаг. Описание ситуации. в фактических терминах. То есть указываются только факты, и это происходит по линии взрослый-взрослый. Кстати, этот игра в туман это взрослый-взрослый, и заигранная пластинка тоже по линии взрослый-взрослый. А, например, да, э Геннадий там 2 месяца назад узаймнул у меня 10.000 сроком на одну неделю. С тех пор прошло 2 месяца, и деньги возвращены тебе. Первый этап закончен, э, мы описали ситуацию. А второй этап, второй пункт. Описание эмоциональной реакции на э, ситуацию. Например, я говорю: "Дин, я чувствую себя обманутым". Или я расстроен тем, что э, я доверял человеку и то есть мы описываем уже эмоциональное состояние. Понятно, о чём я говорю, да? А, третий этап. Требование. Условие. пожелание. Ну и так далее, да? То есть что я хочу от человека получить? А, то есть, Геннадий, я хочу, чтобы в течение 3 дней долг был возвращён. То есть я ставлю временные рамки, то есть как я хочу, чтобы э данное поведение изменилось. И четвёртый пункт. положительные санкции. То есть в том случае, если долг будет возвращён вовремя, то э мы останемся в хороших отношениях, и ты в дальнейшем сможешь рассчитывать на помощь с моей стороны. И э пятый пункт это отрицательные санкции. То есть что произойдёт в том случае, если долг возвращён не будет. Но санкции должны быть реальные. Причём санкции могут быть там не, ну и, наверное, должны быть не физического характера, да, психологического. То есть а если да, то есть если вы не можете это выполнить, ещё хуже, если он знает, что вы не можете это выполнить. то даже нет смысла с этим затеваться. А каким? Психологически, например, э в на этом можно суггестии немножко внести внушение. То есть, ген, я думаю, что если ты не вернёшь, то ты никогда, а, во-первых, ты не сможешь в дальнейшем рассчитывать на какие-то э на мою помощь, и ты всегда будешь помнить, что ты подвёл человека, который тебе оказал услугу в трудный момент. Вот фраза всегда будешь помнить, она такая суггестивная. Она э, -э цепляется за подсознание, и человек как правило, помнит. То есть такое внушение косвенное происходит. Почему раз? Угу. Ты всегда будешь помнить. Если ты эту фразу пробрал, да? А? Это хочется всегда повторять в рот, казовый. И когда говоришь, это не реагирует, хочется заденеть, а вот когда помнишь, все-таки человек задумается, ну, да? Ну, всегда задумается, а во-вторых, понимаете, на эмоции, как правило, мало кто реагирует. Реагирует тогда, когда, понимаете, чего мы больше всего боимся? Ну, когда он у нас наедет, вы не понимаете? Мы больше всего боимся неизвестности. Поэтому неизвестность, э вот при форма при манипулировании самое, э, с одной стороны легко моделируемая эмоция. А с другой стороны, самая сильная эмоция это тревога. А она очень легко моделируется, и человек готов сделать всё, что угодно, лишь бы снять эту тревогу. я вот, наверное, да, там на, начало моего такого углублённого занятия манипуляциями было э был момент, когда Евкирове проводился семинар по управлению, и там что-то не набрали очень много людей, не, не все, в общем, попали, они там кому-то отказали. И меня э очень многие доставали консультациями после. А получилось так, что э, консультациями после семинара, да? И а получилось так, что у меня, ну, закончилось, и сразу поезд был в Москву. И, знаете, а там, ну, как бы Киров минус -20, зима как раз. Заходит молодой человек такой в белой рубашке с коротким рукавом, там выше меня, наверное, на голову, вот какой-то вскокученный, а, и с безумными глазами просит консультацию. Я говорю, что я не могу. Он опять просит. Я, я говорю, что я не могу. Он опять просит. Я говорю, что я не могу. Он говорит: "Ну хорошо". Знаете, таким, поворачивая взглядом, говорит: "Вы сделали свой выбор". Вы там сказал, да? Да. И я вам скажу, ощущения такие. А, да. э, мягко говоря, не вполне приятные. То есть по, по, пока поезд не поехал, я сидел на височке. Э, почему? Потому что, ну, как бы непонятно, что он сделает, а мы но сам факт, да, не, неизвестность. И неизвестность, она, э, понимаете, вот тревога с точки зрения эмоций это более мерзопакостное чувство, чем страх. Почему? Страх, он всегда конкретен. Есть конкретная угроза. А когда есть конкретная угроза, то всегда понятно, куда бежать. Да? Крикнули стоять, спиной бежишь назад. Крикнули сзади, бежишь вперёд. А тревога, она абстрактна, она везде, она как бы висит в воздухе, и непонятно, что делать. А, а почему для манипуляции играет очень большое значение. Тревога возникает тогда, когда есть дефицит информации при предположительно негативном исходе. И э в чём смысл тревоги по большому счёту состоит, что э когда мы эту тревогу моделируем, человек э, готов искать информацию любую, лишь бы эту тревогу снять. Любым и любым способом. И под человека в тревоге, ему можно вишать всё что угодно. Ну, да. Он эту он он эту информацию готов воспринимать. Или честно, оз нам, или, или озвучивать условия, при которых эту тревогу можно погасить, можно а снять. Сейчас рекламика на этом пошла. А реклама построена, как правило, на э-э моделирование негативной эмоции и демонстрации, с помощью чего эту негативную эмоцию можно снять. Ну вот как какой-то дирул, да, карис. То есть вам показывают жующего, потом диктор рассказывает, что у вас нарушился кислотно-щелочной баланс. Вы начинаете ощущать кислинку во рту. А после того, как вы почувствовали кислинку во рту, вам показывают стоматолога. Вы начинаете языком проверять, есть ли у вас дырки. А и э потом стоматолог стучит по зубу тун-тун-тун. По нижней челюсти, да? Отдаёт. То есть если ещё если бы ещё телевизор мог запах, знаете, стоматологии передать. Не, <соргут> самый. То есть <соргут> в, да, вот <соргут> этот вам становится плохо. Ну, вернее как, не, не очень приятно, и вам показывают потом э механизм, с помощью которого можно избежать вот этого стучания по зубам. Погобу всего переживать. А, где ком? Ну, достаточно купить живачку. То есть вам показывают, каким образом нужно этот негатив снять. То же самое, вот кто видел социальную рекламу, ну, у нас деньги воруют, а на западе по поводу пристёгивания ремнями. Там вообще жёсткое моделирование муса идёт. То есть показывают там мальчиков, девочка вот они целуются, садятся в машину, едут. И э, авария. И, ну, в интернете вот есть эти да, э, э, э, да, и показывают вот это, то он головой бьётся в одного, там, в другого, в третьего. Вот замедленной съёмки, как у него там мозги разлетаются, зубы, там э, этот э, он бьёт свою любимую, девочка погибает, он погибает. Стоят полицейские там над раскорёженными метеллами. И потом говорят, если пом пристегнулся и идёт реклама, тоже тоже столкновение, но они пристёгнутые. То есть по типу помс, они там повисли на ремнях, потом выходят, начинают что-то ругаться на, ну, без царапины, начинают ругаться на того водителя, который с ними врезался, да? Очень действенно. Очень действенно. Но это моделирование эмоций. То есть целенаправленное моделирование эмоций. А то что самое на трассе, то есть когда вы видите лобовуху и рядом всё выложено из трупов и э лужа крови, mm -hmm. то первый после аварии, километров 40, все едут mm -hmm. очень вменяемо и очень по правилам. Только не переехали, такая авария была, то так потом такое хождение. Чтобы они сразу могут помочь. Нет, ну да, даже вы вы остановились mm -hmm. помочь, я имею в виду вот дальше все едут километров 40. Потом начинается ответвление с дороги. Вот опять же, как, э, э, как человек устроен. А начинают кто-то выезжать, кто эту аварию не видел. Потому что сразу после аварии все по трассе едут километров 40. Ну, да, поэтому всё время. Под, а потом щух, кто-то раз понёсся. Один. Один. Второй. Второй, третий. Всё, через 60 км всё э восстанавливается. Но, ну, здесь такой вот эффект. Поэтому вот с точки зрения манипулирования и тревога, конечно, играют очень большую значимость. И тревожные люди, они да, просто сам факт аварии, да, вот есть аварии глупые, да, вот человек не без Я предлагаю вот сейчас не задаваться этой целью, да. А как М? снять тревогу? Вот это как вот, э, как называется, просто. Вы же тут создали мне тревогу и большой задел делаете. Хм? Э, ну, например, давайте. Сначала я надо как Ну, во-первых, э э да, потому что э во-первых, если человек моделировал тревогу, это не значит, что он может её снять. Иногда достаточно подумать. Но знаете, вот многие угрозы, э там, вы что-то не делаете, а он говорит: "Ну хорошо, смотрите, бежить". И э по большому счёту, возникает такое негативное чувство, это хочешь это сделать, чтобы Да, но если остановиться и подумать, не действует на автомате, то а, а что это человек может сделать? Как это может повлиять на вашу жизнь, ну и так далее. И, и и иногда достаточно э ну подумать и э ну найти ту информацию, которая поможет эту тревогу снять. Ревность, кстати, сопровождается вот там одной из базовых эмоций это как раз-таки тревога. Почему ревнивцы, они что делают? Сразу бросаются они. Нет, они э-э постоянно ищут. Угу. Они постоянно в поиске. Любимое занятие это проверка чужих телефонов. СМСки СМС там, этот, что ли, на время, да? А, это почему вот, что не ревнует? Почему? Это у нас вариант. Ревнует он не. Ревнует ревнует это неуверенность. Ревнует неуверенность. А. Ревнует да. неуверенной ли он. Спошное. Наверное, сидит, когда этот, да. а, как она тебя любит там с первого там. Почему ты палится? Быстро. На его друг поговорил. Вот у меня тревога, да, что вот выговорите. Вот я всё время жду, что вот вот сейчас вот выйдет он, да, то есть Нет, жда, ждать ждать не немного. Кто-то выйдет. Нет, под, подождите. Вот можно беспокоиться, а можно прогнозировать. Ведь на самом деле у меня в воде это не у меня, а у меня прогнозы. Вот меня больше всего э ну, типа поражают люди, которые не умеют прогнозировать. э ситуацию. Блин, вот, знаете, понимаю, вот э этот, едешь ли в левом ряду, вот кто-то тебя обгоняет справа, а там стоит автобус. Я вижу этот автобус, он едет, этот автобус. Ну, ты его видишь, но ну, начни перестраиваться заранее. Нет, он упрётся носом в этот автобус, начинает выворачивать с выездом на полосу встречного движения, э выдавливать всех с левой полосы лишь бы это называется тупое вождение. И здесь на мозг вот здесь вопрос не тревожности, а вопрос настороженности. И настороженность она у ну, на мозг это она в ряде случаев спасает жизнь, если говорить за рулём. Потому что я вот попадал, у меня мы работали с этим вот мой товарищ, он потом погиб на этом участке дороги. А клиент был в Ростовской области, и мы ездили туда. А там трасса вот эта морская, да, Москва Ростов и туда дальше на море. Она достаточно большая, а э предприятие, сам зовут стоял ответление Тамуска. Одна полоса в одну сторону, одна полоса в другую. И я помню эту ситуацию, когда я, ну, неплохо ехал на машине. Я ежу быстро обычно по трассе. А, ну, вот им достаточно много лет прошло, я до сих пор это помню, когда идёт две грузовых машины, и за ними, знаете, такая череда легковых, которые не могут обогнать. Я всю дорогу держал где-то 140-160. Здесь я опустил я увидел эту ковалькаду, я опустился до 60. И я правильно сделал, потому что э-э один товарищ, во-первых, надо учитывать, что вы свернули в деревню. Э, он просто вылетает из фуры, и начинает идти на обгон, не успеваю уходить. То есть за счёт 60 я успел просто свернуть э на это. Причём это не один раз так было. Но это, знаете, как, это не интуиция, это прогноз ситуации на самом деле. Вот просто банальный прогноз ситуации. А а мой товарищ вот в прошлом году он погиб там, э не он виноват. Абсолютно точно такая же ситуация, просто он не сбросил скорость. Ну, не надо на обор ложками. Нет, э тому не надо было на обону выходить. Но, понимаете, вот э, есть ситуация, когда вы, вы говорите там: "Да, я прав, я иду по своей полосе". Но надо понимать, что, во-первых, деревня. Вот если вы ездите на Мурино на машине это ночью, То надо понимать, что нельзя ехать быстро. Знаете, по одной простой причине. Потому что колхозник может с одного поля на тракторе через трассу федеральную переезжать на другое поле. Вот такое видео, и задевали машину, реально. А? Реально. Ну, и представляете, вы несёте вот и, и вы и вы несётесь комбайн может переехать. Вы несётесь 160, у вас вообще шансов никаких нет. по е последнюю живую. И, скольфей, и э, э то есть это как здрасти. Если вы с федеральной трассы куда-то съезжаете, там есть свои нюансы и опасности. Более того, вот в Москве, да, если э я тоже был удивлён, у меня жена из э ну, небольшого городка такого, да, Ростовской области. А так вот, э У него брат, да, вот он в Ростове ездит достаточно агрессивно, а приезжает туда, он ездит очень медленно. И в Ростове, ну как, вот если тебе горит зелёный, ты спокойно едешь на зелёный. Когда он приезжает к себе домой, а нам горит зелёный, он подъезжает к светофору и останавливается. Я говорю: а "Что ты встал на зелёном?" Он говорит: "Нет, так тут так нельзя". То есть если тебе зелёный, ну там не так много машин. То есть, э, он смотрит, не едет ли кто-нибудь, не летит ли кто-нибудь на красный. То есть вы ж в Москве ездите, вы ж не задумываетесь, ну горит зелёный, вы едете, правильно? Никто ж не останавливается. Нет, смотришь. Нет, но э Как нашёл его вообще? То есть из-за Казахстана по стеновым воротам вообще не понимать. Все все ворят. Ну вот э, я опять же, мы говорим о смысле прогноза. в смысле прогнозов. А следующий приём, который связан с регулированием эмоционального состояния, вернее, я бы сказал, это группа приёмов. А в чём смысл? Приёмы называются так вербализация эмоций. А вербализация, то есть проговаривание. Вот э это имеет смысл в давайте вот пример, да? Если помните, там э фильм Карнавальная ночь Рязанова. А э, там был такой эпизод, когда этот ухажор Гурченко выходит э на сцену, он должен вести концерт, и вот он мнётся там, сказать ничего не может. Ну говорят: "Ну что же ты? Давай. Интерет, ну, вот человек вышел первый раз на сцену, волнуется. Вы вместо того, чтобы поддержать его, сказать там, товарищ Огурцов, давай, там, э, смеётесь. Ну ему из зала кричат: "Давай, давай там, Огурцов, вперёд". И он начинает вести концерт. Смысл в чём? Когда идёт волнение, э, очень часто это всё идёт по нарастающей. То есть я чувствую, что я начинаю волноваться, Э-э я пытаюсь это скрыть. От этого я начинаю волноваться ещё больше. А и э-э напряжение растёт, я становлюсь ещё более скованным, от этого становится ещё хуже. И смысл в чём? Смысл этих приёмов заключается в проговаривании эмоций. Вот, э, вам что-то не нравится, можно сказать, меня что-то мне смущает и или, знаете, что-то я какое-то беспокойство ощущаю от вашего предложения. Ничего страшного в этом нет на самом деле. Вот я сегодня утром, если заметили, когда я не понимаю, я говорю: "Что-то я тупил, да это?" Угу. э многие начинающие, допустим, тренера, да, они бы сделали какую-нибудь ум, ум, умное лицо, и, ничего не понимая, начали бы отвечать. А есть какой-то негатив ко мне то, что я сказал, да, что там я тут не Ни, не значил его. И я, допустим, это использую. То есть, э, когда начинаю там что-то говорить или хвалить, речут что-то. А я говорю: "Слушай, я или там цену не называю". Я всегда, я иногда даже утрирую, да, эти эмоции. А, знаете, вот разговариваешь с человеком, а там сколько стоит? Ну давай вот ещё там что-то издеваем, и тогда я цену назову, а вроде как работа уже пошла. Я тогда говорю: "Гин, ты знаешь, вот меня очень напрягает, я прямо ночью начинаю плохо спать, когда я не знаю, сколько это стоит, а вроде уже работа началась. Давай чётко смету, а потом начнём в работу, а то мне мой сун да ружьё. Ничего страшного в этом нет. Кто до того Ир, вот это приёмы особенно для вас, да? То есть, как только вы вы как вы хотите показаться сильными, знаете, такими совершенными, вот Дмитрий то же самое, богами олимпийцами, которые спустились с Олимпа, и их ничего не беспокоит, у них нет эмоций, у них там тотальная уверенность и так далее. То есть, э, нужно вот чувствуете вы заводитесь, я сказать, что-то волнение какое-то есть. Вы ж меня извините. И после этого Вот у меня девочка была, она пошла э на курсы английского. И сидит как дубина Стояросова, я почему? Потому что она боится, что сейчас все увидят, что она тупая и что она плохо знает английский. Я говорю: "Да ты приди сначала, скажи сразу, что ты тупая". Английский ты, знаешь, плохо, память плохая. Всё. Ну то есть ты всё сказала. И расслабься, учи английский. И после этого я пошло. То есть, э, не всегда есть смысл, и когда вы расстроены, когда э чтобы вот это внутреннее состояние эмоциональное не влияло на коммуникацию, то лучше это проговорить. Проговоренная эмоция считается, ну, как бы исчерпанной, во всяком случае, её интенсивность существенно уменьшается. — Я тебе скажу, ну, может, не зря пришла сюда? — Ну, например, давайте. — Ну, вот про отдельную. Ну, я тебе не могу сейчас сказать. ну сколько денег? Ну, довольно. Э, может, в это дату определишься? Нет, я имею не в пример. Так. Ну, пример. пример. Ну, я про это и говорю. Да? Я я это. Сейчас. сейчас. Так. Ну, пример, э, ну, платежа как как. Ну, совсем не нужно тебе эту дату. Ну, уже хватило. Э, -э Единственное, я не поняла. Ну, я хочу померунчить, да? У меня бесит вот, мне вот хочется, я вот в основном как делаю, я выплёскиваю всё, да? Я заметила разницу в том, то, что я проговариваю то, что я я сейчас буду неручить, да, вот так или как я поняла. Это вы смотрели Олюшу Пупуйчиту Гарин Змеи? Да. Нету-то да, а, говорит, вот это, паника. Говорит: <свят>, "Вы ещё не видели паники. <свят> сейчас я вам покажу панику". Понимаете? Всё, сейчас я буду нервничать. <свят> все в бомб все в бомбоубежище. <свят> я не поняла вот этого. А, как э, как там урага, урага, урага, урага? <свят> проговаривать это? О. Про проговаривать. Есть что-нибудь сказать? А? Вот говорят, я смогу сдержаться, да, мне хочется. Ну, например, в какой ситуации бесить? Ну <свят> в разных, наверк клиентка, например, говорит мне, а, ну, что это Сергей мне так, так, так, так, так, и всё такое по полочки. А я понимаю, что я мастер, я больше знаю, и мне хочется ей донести так, чтобы её не обидеть, донести так, что, ну, то ж, но я мастер, чёрт, и вот это. Ну, не знаю, как Я уже психую. Но злит, что говорят, что кто-то должен делать ну, так, что? Ну да. Вот я вчера говорю: "Вот, понимаете, вы-то формулировки злит. Вы это, э, э, есть отражение пассивности, так называемой. Э, что значит злит? Э, вы сами реагируете. То есть вы э ставите под сомнение Ну, <связывая> <связывая> то есть, <связывая> вернее, вы считаете, что ставят под сомнение вашу квалификацию как мастера? Вы считаете? <связывая> под ставят под сомнение вашу квалификацию я как считаю, мастера, давай. Э, я, ну, как будто <связывая> она, как будто она, <связывая> она, <связывая> она меня обвинила, ну, не моё ощущение, <связывая> что, да. что я там не не высокопоставленный мастер. Так что она мне объяснять как встречную? То есть я вот такое у меня ощущение, как будто она меня обвинила. А она может быть думает, что а, просто да. Что? нет. Да, вот в том-то и дело, я просто, понимаю. Кстати, я Но у меня это в мозга, я не я знаю, хочу, что это значит. Я прикажу и -то говорю делать. точно, как мне нужно стричь, потому что у каждого мастера свое это голову. Это понятно. Человек вещь, сам может меня обвинить, а надо. я воспринимаю, как будто он меня обвиняет. Имяча, так, говоря, сегодня. Это называется внутренняя неуверенность. Социальная уверенность. Ну, знаю, уверен. Но, ну опять, это попадание. Да, все говорят. Нет, это не пристройка. С... Она это она так реагирует. Вот это как раз а тот вариант, в... который про который мы вчера говорили, когда есть. скрытой транзакции нет, а Маша её находит. Угу. <связь> <связь> неуверенность, правильно. Это не уверенность, э-э, почему? Потому что э -э есть же люди разные. Ну, я Ну, то есть, э, потому что вы ещё не уверены в себе как мастер, в том, что не не в плане рук, а в плане, как вас воспринимают. Mm -hmm. То да. есть для вас очень важно, чтобы, то есть для вас оптимальный вариант, а, Маша, я пришла себе создавать новый имидж. Вы И там делается, мне кажется, что красивая. ну, ты не сообразила, значит, для тебя идеально. Для идеальности идеально. сейчас придётся же давай, делай за самой что хочешь, да? Да, для меня идеально, да. Ну, э, во-первых, для этого надо доверять мастеру. Мастер, мастер, мастеру. Мастеру, да, что да, мы думаем вместе одинаково. Да, конечно, да. Потому что мастер может подстричь, и для него это будет клёво, а он потом выходит, да. господи, это ж я теперь на улицу через 2 месяца только выйду. Опять же, вот смотри, ты сидишь, ты говоришь: "Я бы коротко подстригла". А у Иры обострение застичалось, если бы была с короткой причёской. Правильно? А да. Мне можно, она просто вот она так просто, просто я, я, тоже, я просто пришла и села, как бы, да? А как бы ты её подтифузную постригла, да? Ну мне почему-то кислодно. <сослуженно> вот <сослуженно> так как у меня. <сослуженно> а обычно вот <сослуженно> по-разному. Ну Понимаешь, это опять же, не, ма. Э, э, вопрос о том, да, кем он работает. Ну, что он делает? Э, этот, ну, есть стиль, в том числе и одежды. Я сначала слышу, хочет ли человек что-то, но потом он говорит: "Я боюсь". Я так, а, так, что почта, ага. а. Ну, хорошо, пусть боится. Но я сделал то, что он хочет. Сейчас Маш, мы дойдём, вот вы поймёте, о чём я говорю. Вы не слушаете. Понимаете, у человека тревога. Ну, а давайте так, товарищи женщины, вы часто имидж меняете вот так кардинально? Нет, да. Угу. ска говорю, я долгое время много лет ходила с короткой стрижкой практически как бы mm -hmm. у тебя. Потом у меня поменялось э мировоззрение, да, и я к короткой стрижке сейчас вообще категорически не хочу. То есть mm -hmm. я оттаишиваю вот от молодого. Нет. Ну вот смотрите, э ну, я думаю, вы со своими стрижками ходите, при, ну, там годами -да, в общем случае. Да, ну, меня там, может, раз в 2 года, ну, что-то меняете, да, там, или цвет волос, или что-то. И если э вы кардинально э хотите что-то поменять, то э вам нужно, ну, хотя бы увидеть или чтобы вы увидели, чтобы дать на это согласие. Особенно есть люди, которые склонны к экспериментам, а есть люди, которые не очень склонны к экспериментам. Элементарный момент. Можно же показать? Едешь журнал, Маш? Да, как бы Как это будет выглядеть? Есть в конце концов компьютерные программы. <как> не, ну я я вижу, идёт человек или идёт. Я сразу говорю, вам пойдёт. Даже человек, ты это видишь, а он А он должен увидеть. Нет, я не в этом. Он приходит и говорит: "Маш, я хочу короткую стрижку, 2 года уже. Мне ни один мастер меня не стрижёт и говорит, что мне не пойдёт. Ну вот мне хочется. Я смотрю, пойдёт ему, я его стригу. А, может, я уже понял проблему? Э, этот вы не э, ощущаете. Когда он сам хочет, это один момент. Вот да. я вчера рассказывал про мастера, вот э она там стрижёт человека, вот к ней приходит, она говорит: "Вот я бы сделала это, это, это", там рассказывает, как это будет. что э и человек соглашается или не, не соглашается. А, э, но вы не вот вопрос подстройте. То есть вы решаете, что должно быть так. У нас сейчас договор хочет, есть Степан Николаевич. У нас не смелых не оказалось мастеров. Я вот смелый Зато у негонибудь будет подобное желание, хочу подстрести, короче. Зато сделаешь что да? успокоился. Ладно. Э, в общем, все э э приёмы, которые связаны с регуляцией эмоционального состояния, их три, получается. Первый это вербализация собственных эмоций. Угу. Второе это вербализация эмоций партнёра. Ну, что я вчера пыталась сделать, вербализировать эмоции, так не было. Нет, это не та вербализация. И третий приём называется метафорическая вербализация. А что имеется в виду метафорическая вербализация? Ну, допустим, там, директор вызывает и начинает ругать. о очень хорошо останавливает такой момент, что Иван Ивановна, вы знаете, я себя сейчас чувствую, как бабочка, которую натуралист булавками к подушечке пристёгивает. Метафорическая вербализация. То есть для проявления своих чувств используются не, ну, да. прямое название эмоции, а используются метафоры. Ну вот это, пожалуй, вот такие основные приёмы, которые можно использовать. А вот вербализация эмоций партнёра. Вербализация эмоций партнёра используется, ну, допустим, понимаете, вот если я начинаю с вами общаться и вижу, что вы или обижены, или напряжены, или, ну, вас что-то беспокоит, а вас что-то смещает, то э-э Пока я это беспокойство не сниму, у нас конструктива не получится. Поэтому я могу сказать, Максим, я смотрю, что, э-э, у вас есть вопросы и что-то настораживает вас в нашем предложении. Давайте разберёмся. То есть я от вас из вас в ужива это настороженность. То есть э не вы её держите в себе и вы её не проявляете, а я я снимаю и э из скрытой формы, да, когда вы это в себе держите, я э вывожу это в поле для обсуждений. Хорошо. Давайте перерыв сделаем. Ну, там получается за шантаж. Нет. Нет, почему же он тоже? Ну, Павел, принцип шантажа, да, если ты не сделаешь что-то то-то, то, то будет вот вот. Кстати, вот, вот, так. -таки. Ну, э, -э ну, шантаж это немножко другое. Там вот тип психические ритмы, ну, только только твоей игры зло. Почему? Потому... Да. Да.